Глава 23. Что делать и чего ждать? Если смотреть на обзорные экраны, то мы несемся сейчас на огромной скорости практически под потолком седьмого уровня. И судя по направлению движения, мы приближаемся к краю уровня. Похоже, он срезает путь, просто вылетев за зону уровня, и там уже двигается вверх или вниз без лишних помех и петляний, что весьма разумно, если учитывать нашу текущую скорость, которую необходимо будет сбрасывать при любом маневре, чтобы банально не врезаться в какое-то препятствие. Я же, пока есть время, решил снова покопаться в своих мозгах, а то уже сколько раз пытался расставить все по полочкам. Но вечно меня что-то отвлекает, прямо какой-то закон подлости в действии. Только я начинаю укреплять нить рассуждений и пытаюсь распутать у себя в голове весь клубок событий, обязательно что-то случается, да такое, что нельзя игнорировать. Ну что же, попробую еще разок, минут 10 у меня есть. Так, надо абстрагироваться от последних событий и вспомнить, что же меня очень сильно напрягло поначалу. От чего именно цепь событий резко увела меня в сторону? А самым первым звоночком было, наверное, наличие просто невероятной реальной боли в игре, хотя это очень странно для разработчиков вводить такие острые ощущения. Как это они выполнили, вопрос даже не стоит. Капсулы напрямую влияют на рецепторы мозга мимо всего остального организма, по крайней мере, так уверяют разработчики, рассказывая про передачу визуальных образов. А как известно, даже такому дилетанту, как мне, боль — это сигнальное оповещение нервных окончаний о проблеме в определенной зоне организма, и передаются они в мозг определенным видом сигнала. Значит, если они могут передавать напрямую в мозг визуальные сигналы, то им ничего не стоит подобрать и другие виды, заставляя наш мозг испытывать практически любые ощущения. Но вот тут возникает вопрос. Зачем? Я не спорю, что для большей реалистичности в игре боль и другие ощущения просто необходимы. Но ведь можно было сделать ее в треть реальной силы. Было бы и чувствительно, но и не отталкивало бы потенциальных пользователей. Стоп. Я не с того начал. Я зацепился за этот момент только потому, что это был самый яркий сегмент в первый мой день. М -м -м, что было до этого? Отсутствие нуба-зоны, то бишь возле места появления в игре не было какой-то определенной зоны, где игрок мог бы безопасно поднять свои первые уровни, знакомясь с основами игры или хотя бы тренировочной зоны, где есть возможность посмотреть на свои результаты по обращению с оружием по типу хотя бы банального тира с мишенями на дистанции 5 и 10 метров, чтобы банально увидеть разлет пуль. Похоже, я опять не за то зацепился. Ведь самая первая странность была при создании персонажа. Практически полное отсутствие возможности правильно распределить начальные характеристики. Програничением максимальным значением можно догадаться только методом проб. Убогое и сжатое описание выбора раз. Вроде ничего особо странного, при учете, что это первый запуск игрового сервера, у большинства разработчиков поначалу все такое убогое. Наверное, из-за этого я особо и не придал значения таким факторам. Но смотря с высоты проведенного тут времени и учитывая, насколько все детально проработано и прописано, очень странно выглядит такое убожество на входе. Не зная всех деталей, не берусь что-то однозначно утверждать но на данный момент вырисовывается несколько предположений. Возможно, абсолютно все технические работники были заняты внутренним наполнением, и на страницу входа просто не осталось времени. Соответственно, ее лепили в последний момент в режиме Аврала. Но вот функционал, заложенный в стартовой странице, особенно для мутантов и киборгов, говорит совершенно о другом. Там просто широчайший инструментарий и возможности. Это выводит к другому варианту, что саму игру делали одни разработчики. А стартовую страницу отдали на откуп кому-то со стороны, которые просто набросали визуальный каркас и прикрутили уже введенный функционал. Эта версия уже более жизнеспособная, и если рассматривать это все, имея на руках только стартовую информацию, все вполне логично. Но тут вылезает следующая странность. Почему при старте не было вообще никакого стартового набора или хотя бы информации, куда пойти и что делать? Появляется ощущение, что нам тогда просто отпечатали виртуальные тела и бросили на произвол судьбы. Очень напоминает экзаменационное задание во многих военных структурах, где бросали бойца в агрессивные условия даже без первичного инструктажа, ну и, естественно, без оборудования, и его задача не только выжить, но и выполнить поставленную задачу. Только тут обычные игроки, считай простые гражданские люди без специальной подготовки по данной тематике. Большинство вообще первое время просто слонялись, спрашивая друг у друга, что делать. А если вспомнить, как уже выскочившая на улицу толпа, услышав про активацию нейроинтерфейса, ломанулась обратно в поисках профильных специалистов по активации, думаю, очень многие успели даже за периметр выскочить, даже не догадываясь его активировать. Вообще странно, как в итоге все смогли его активировать в той неразберихе? Или, может, не все смогли? Вот, вспомнил! Когда Литара активировала мне нейроинтерфейс, выскочило сообщение с поздравлением, что я, мол, смог активировать у официального правительства. Но тогда меня что-то отвлекло, и я потерял эту нить. А ведь теперь, имея информацию про существование множества конкурирующих организаций, тем более некоторые из них конфликтуют с правительством, и сервер на это почему-то смотрит сквозь пальцы, не краси их, можно предположить, что вариантов активации интерфейса было множество. Что-то это мне напоминает. Где же я встречал подобную схему? Блин, да ну нафиг! Дети. Именно у детей точно такая же схема. До определенного возраста они не получают нейроинтерфейс и не могут реплицироваться, хоть при этом у них все равно в организме есть пеканиты. У них это, возможно, связано с периодом полового созревания. Слишком уж на это похож средний возраст получения нейроинтерфейса. Но почему у игроков точно так же? Если дальше проводить аналогию, весьма возможно, что игроки, не получившие интерфейс и умудрившиеся умереть, больше не могли зайти своим персонажем. Или я ошибаюсь? Так, этот вопрос пока оставим открытым. А еще лучше поступим по-другому. Получатель Синеами. Текст письма. «Привет. Подозреваю, что ты не рада моему письму. Но уж прости, каждый пытается соблюсти свои интересы. А в тот момент они у нас крайне не совпадали. В общем, чего я тебе пишу? Мне срочно нужна информация. И да, она будет полезна как вам, так и вашему спонсору. Кстати, по поводу него. Мы-то, конечно, с ним два старых придурка, но вы же вроде быстрее ориентируетесь в изменяющемся окружении. Уже давно могли бы либо ему дать данные для связи со мной посредством писем, либо мне дать его данные. Вернемся к информации. Нужно узнать, что происходило с игроками, которые умудрились умереть до получения нейроинтерфейса. Буду очень признателен за такие данные. А если ты продолжаешь на меня дуться за мои выходки, можем обсудить цену этой информации. Так, эту часть вопросов пока свернем. Пока она заметит письмо, пока подумает, отвечать ли вообще, но еще чуток времени на то, чтобы она порала на всех подряд. Плюс сбор информации, либо же просто сортировка уже собранной с размышлениями, какую часть дать мне, а какую придержать. Получаем достаточно много времени, значит, пока пойдем дальше по странностям. Вид на обзорном экране заставил уделить все внимание открывшейся картине. С одной стороны, куда уставилась вся молодежь, открывался вид на самый край такой себе пирамиды, едва заметно закругленные края каждого уровня наслаивались один над другим, и даже невооруженным глазом было видно, что чем выше уровень, тем меньше он был, создавая подобие ребер пирамиды. Все это великолепие, которое потрясало воображение своими масштабами, было густо оплетено венами огромного трубопровода, где самая маленькая труба достигала порядка 10 метров в диаметре, может, даже чуть больше. По этим трубам на внешней стороне, похоже, проходили все коммуникации, связывающие различные уровни. Оглянувшись, заметил, что Телорн уставился в экраны на противоположной стороне с крайне задумчивым видом и пальцами правой руки подчесывает подбородок. Обернувшись туда, я так же, как и он, подвис, внимательно изучая изображение антрацитово-черной поверхности по которой периодически пробегали всполохи мягкого темно-серого перелива. Чего-то невообразимо красивого в этом не было, но меня интересовал совершенно другой момент. Да и Тилорна явно не красоты всполохов заинтересовали. Поверхность, которая отображалась на экране, имела небольшой изгиб по вертикали. И между ней и краями уровней постоянно сохранялась одинаковая дистанция, несмотря на то, что каждый последующий уровень стремился удалиться от нее, сжимая свои границы. «Что это?» — повернулся я к Кристоферу, кивком головы, указывая на экран, от которого только что отвел взгляд. «Это?» — грустно вздохнув, он решил ответить на мой вопрос. «Это стенки нашей тюрьмы». Видя мое непонимание, ему пришлось более подробно объяснить. «Это стенки защитного купола, ну по крайней мере, мы надеемся, что они несут защитную функцию». Если судить по тем данным, которыми мы располагаем, альфарим находится внутри сферы из вот такого материала. Из чего он состоит, нам пока неизвестно. Даже когда одна группа ученых, несмотря на опасения нарушить целостность защитной сферы, попыталась взять образец, вырвавшийся пучок неизвестной энергии просто расщепил их на атомы. А самое веселое, что они потом так и не появились в своих репликационных капсулах. А почему именно сфера, а не, к примеру, купол? Нет, я все-таки куплю клейкую ленту и буду заклеивать рот кварцу, чтобы он не влазил со своими вопросами. Хотя должен признать сейчас его вопрос как нельзя кстати. Потому, молодой человек, что альфарим состоит из 16 плюсовых уровней и 16 минусовых, которые располагаются в толще Земли. Между ними находятся пять уровней подвесной канализации, потом нулевой уровень и еще пять уровней подземной канализации. Наша сфера, предположительно, засыпана Землей строго до половины. Вот поверхность Земли и образует так называемый нулевой уровень. Куда вам и надо будет попасть? А что, нельзя просто спуститься на этом вашем устройстве? Не унимался кварц. К сожалению, нет. На этом, как вы выразились, устройстве можно опуститься только до шестого уровня. Ниже уже отсутствуют специальные передатчики. Точнее, они там должны быть, но, скорее всего, просто обесточены. «А центральный лифт?» «Блин, они что сегодня, сговорились?» Вот уже и Кастро с вопросами лезет. Если бы сервер и позволил центральному лифту опускаться ниже пятого, вы доехали бы только до первого уровня, потому что ниже центральная колонна полностью монолитна, без единого намека на какие бы то ни было пустоты. Именно из-за этого. Ну, и еще из-за глупой теории, что на нулевом уровне находится центральный управляющий пульт над всем городом, Туда и отправилась моя дочь с экспедицией. К сожалению, ровно до того момента, пока не пропала связь с ней, был уверен в правильности этого поступка, даже помогал подбирать охрану и подающих надежду ученых. Вот только через несколько суток после пропажи связи я вспомнил про случай с учеными, которые пытались взять на пробы стенки сферы. Вот именно в тот момент мне действительно стало страшно за мою дочь. «А послать крупный вооружённый отряд вы не можете, потому как псионики воспримут это как боевые действия против них, что приведёт к очередному витку войны», — озвучил я вслух свои размышления, после чего в моей голове на батом зазвучала одна единственная мысль. «Ну вот, опять прервали мои попытки расставить по полочкам местные странности. Ладно, дождусь ответа тенями и буду дальше анализировать информацию. А пока лучше сосредоточусь на той информации, что даёт Кристофер». «Совершенно верно», — признал он мою правоту. «Тем более крупным боевым соединениям они практически сразу же противопоставят достаточно большие силы, поэтому шанс прорваться есть только у маленьких групп, как ваша». «Простите». Немного смущаясь, снова заговорила кастра «Может быть, это и бестактный вопрос? Но почему вы уверены, что ваша дочь еще жива? Ведь, как я поняла, те ученые умерли окончательно, раз не появились в репликационных капсулах. «И ваша дочь тоже может...» Она окончательно замялась, так и не закончив предложение. «Ничего страшного», — потеряв переносицу, ответил Кристофер. «Пользуясь некоторыми привилегиями, но ну и заплатив достаточно высокую цену, я узнал напрямую у сервера, что она ещё жива, даже смог выторговать себе оповещение о её окончательной смерти, если такое всё-таки случится». Вот только несмотря на крайне высокую цену, заплаченную мной, я смог узнать только эту информацию. Нигде она, ни в каком состоянии я не знаю. Есть только десяток координат на нулевом уровне, куда она собиралась направиться по мере возможности. А не могла ли она просто попасть в другую репликационную капсулу? Тилорн, видимо, вспомнил про предупреждение на шестом уровне, когда мы пытались вырваться из лап Альматек. Нет, ее личный репликатор достаточно мощный, чтобы полностью перекрыть область вплоть до пятого уровня подземной канализации. Возможно, даже до минус первого или второго уровня дотянет, но тут уже не точно. Там очень много переменных факторов, поэтому ей должно было хватить область работы репликатора с запасом. Все снова замолчали, каждый думая о своем. Я же снова попытался поймать еще не полностью потерянную нить своих рассуждений о странностях Альфарима но тут замигал конверт входящего письма. Отправитель. Синяами. Текст письма. И тебя с приветом. Как найду, куда ты пропал, обязательно постараюсь придушить. Поэтому продолжай прятаться там, где ты сейчас укрылся от моего взгляда. Ну а по поводу информации, у нас один аналитик задавался в самом начале этим вопросом. Но никто из подряженных на это дело людей так и не смог найти ни одного игрока, который бы умудрился умереть до получения нейроинтерфейса. Так что в этом вопросе пока тухло, хотя вот сейчас пишу тебе это письмо и сама вспоминаю хаос в первые дни, и не могу поверить, что таких вообще не было. Поэтому я скинула твой вопрос нашему куратору, заодно и твои данные для переписки. В общем, увидишь письмо от незнакомого человека, не удаляй сразу, а прочитай сначала. Кстати, я так и не могу понять, куда ты делся, я тебя в форпосте уже достаточно давно не видела, хоть вы и не съезжали с того полуслужебного здания. Я эту информацию уже уточнила. Так все же, где ты спрятался? Или вы новый данж нашли? Вот же вредная натура. Все и расскажи да покажи. Обойдется, пока оставим ее без ответа. Что же мы получаем? Даже при условии того, что никто не знал, что нужно активировать нейроинтерфейс, не было ни одного неудачника, который бы умудрился помереть, так его и не активировав. И это более чем на миллион игроков, которые ломанулись в игру в первый день. Не верю. Но почему тогда нет информации о них? Учитывая нынешнюю тенденцию, что практически каждый ведет свой блог или раздел в каком-либо форме сомневаюсь, что эта информация не просочилась бы где-то. Значит, заносим этот пункт в копилку странностей. Идем дальше. Следующий момент, который мне совершенно непонятен, так это я сам. Вот с какого перепуга первое, что я сделал, это помчался покупать оружие и поперся за стены пробовать на зуб местную нечисть. Поначалу я списывал это на проблему с хаотичностью моих решений в первое время. Как объяснил чуть позже Тилорн, это было связано с моим низким показателем разума. Но даже с этой точки зрения, я немного понаблюдав за самим собой, сейчас прекрасно осознаю, что мои спонтанные решения касались исключительно сиюминутных действий. Как итог, получается, что я совершенно необоснованно в самом начале ударился в так называемый «кач». «А ведь я далеко не прощавый пацан, который мог просто податься общему настроению и на волне эйфории помчаться качать своего персонажа». При учете того, что владельцы этой реальности потенциально могут влиять на мозг, это ведет к очень нехорошим предчувствиям. Что еще? до да куча всего. Проработанность персонажей, где даже последний уборщик имеет полную предысторию и очень хорошо прописанный эмоциональный блок, практически отсутствующие игровые условности – Нет, я согласен, что большинство сразу укажет на нейроинтерфейс и характеристики. Но ведь, по сути, это просто хорошо развитая технология. Банальный тактический интерфейс, который выводится на забрало боевого шлема, похож по своим возможностям. Да, согласен, разница в уровне отладки и глубине проработки тактического интерфейса с местным сравним как игрушечный крейсер с его реальным боевым аналогом. Но ведь это просто разный уровень развития технологий. И даже псионики не ломают этой картинки. Сталкивался я с ними в реальности. Да, они способны на меньше чем местные их аналоги. Но ведь они есть. Да еще и эти загадочные смерти, о которых мне поведал Андрей. Вроде никаким боком не вписываются в картину происходящего, но ведь они тоже связаны с разработчиками этой игры. Ну и как вишенка на торте появление Алены, которая просто выбила у меня землю из-под ног. Значит так, имея ряд разрозненной информации, Объединить я ее могу только несколькими версиями, хоть некоторые элементы мозаики все равно не встают на свои места. Для начала возьмем задействующее предположение, что этот мир все же не игра, а реальность. Я в этом сейчас уверен, процентов так на 80. Плюс поведение, эмоции и диалоги местных прекрасно вписываются в этот вариант. Но тут возникает вопрос. Это наши умники создали мир, обретший реальность? Или это какая-то параллельная вселенная, куда просто умудрились пробить брешь? Конечно, есть еще и третий вариант, не менее фантастичный, чем первые два. Это все тот же наш родной мир, а мы просто переносим сознание в специальных клонов, которыми и управляем. Пока я склоняюсь к последнему варианту. Он больше всего объясняет некоторые моменты, но, к сожалению, не все. Поэтому буду дальше собирать информацию и анализировать, ведь легко может вылезти какой-то совершенно дикий вариант. Самое смешное будет, если все окажется действительно просто игрой, пусть весьма специфичной, но игрой, а все остальное просто ряд совпадений. К сожалению, я пока не могу поделиться своими соображениями с остальными, ведь сервер контролирует практически все, кроме твоих мыслей. Да, может влиять на качество обработки данных или просто привести к необходимому решению, но мыслю я самостоятельно. И это пока радует. Но, с другой стороны, и огорчает, в данном вопросе могу положиться только на себя, и не потому, что никому не доверяю, просто чтобы информация не ушла к серверу, ну или тем, кто за ним стоит. Учитывая всю эту информацию, будем определяться с ближайшими планами. В любом случае, я попытаюсь помочь этому Кристоферу, не потому, что я такой безотказный, или, не дай бог, герой без сомнений и упрека. Нет, тут все намного банальней. Мне нужен этот комплект с Курфайфера. Мне необходимо влиятельное прикрытие в случае осложнения ситуации вокруг меня. Мне нужен предлог спуститься вниз, чтобы найти Алену и с ней поговорить. И мне жутко нужна информация о местных псиониках, которую я полноценно могу получить, только самостоятельно ее собрав. Ну и чуть не забыл. Я хочу захватить Марту, которая сможет мне заменить личный производственный комплекс. А у меня есть веские основания подозревать, что он мне понадобится. Ну и, наверное, последняя причина. Мне надо добраться до того информатора раньше Андрея и первым получить всю информацию от него. Вот только нужно решить вопрос с Санычем и Карфайером, у них ведь были на меня планы, и это нельзя сбрасывать со счетов. У Карфайера очень большие связи в контингенте местных военных, что весьма немаловажно. Саныч же, наоборот, имеет связи с псиониками, так сказать, с противоположным лагерем. Кристофер имеет влияние в местной вертикали власти. Если умудрюсь все правильно провернуть и достаточно хорошо извернуться, то при любом развитии ситуации у меня всегда будет поддержка, хоть от одной из сторон. Судя по изображению на экранах, мы уже движемся по десятому уровню. Значит, скоро будем на месте. Надо воспользоваться оставшейся минуткой и быстро набрать сообщение Санычу и Карфайру, объяснив, что берусь выполнить задание Кристофера исключительно ради деталей комплекта «Серафим» что очень сильно повысит мою боевую мощь, заодно сильно сэкономит нам время. Надеюсь, они примут эту информацию и согласятся со мной. Иначе придется как-то выворачиваться».